Глава восьмая. Раскол. «Я ему не верю». Даррен сел на бревно, когда они с Даной дошли до озера. Девушке явно нужно было хорошенько обдумать все услышанное, и уединенный берег Слана подходил для этого как нельзя лучше. Она молчала, уставившись на кристально чистую гладь озера. Погода с каждым днем становилась прохладней, длинное лето закончилось уступая место мороси и осенним пронизывающим ветрам. Даная была так разгорячена новостями, что не заметила, как вылетела из хижины без своей накидки, но холода она не чувствовала. Горячая кровь с бешеной скоростью бежала по венам, согревая и даже раскаляя кожу. Девушка старалась успокоить дыхание и унять разбушевавшиеся эмоции. Мысли роились в голове, кусая и жали так больно, что хотелось выть. Умом принцесса понимала, что все эти события произошли очень давно, и уже ничего нельзя изменить, что ее отец поступил так только из любви к ней и маме. Но сердце кричало, что это несправедливо, что он не имел права так рисковать, не имел права решать за нее, не имел права идти на поводу у своей гордыни и бросать вызов предначертанному. Это разрывало ее на части. Умы и сердце пели разные песни и совершенно не хотели слышать друг друга. Тянули каждый в свою сторону, и Данайя не знала, как это остановить. Даран молча наблюдал за девушкой, которая уже довольно долго стояла как статуя, глядя в одну точку, и терпеливо ждал, когда она сама вернется из своих тяжелых дум. Прошло еще время. Принцесса понемногу стала приходить в себя. Она снова вспомнила слова своего приемного отца, «Короля, если слишком долго думать тяжелые мысли, очень скоро они начнут думать тебя». Девушка поблагодарила мудрого человека. За последнее время эта фраза много раз возвращала ее на землю, отрезвляла разум и приводила чувства в порядок. Даная тяжело переступила с ноги на ногу. От сильного напряжения затекло все тело и заметила на своих плечах накидку. Она обернулась. Даррен сидел на бревне, прислонясь к толстому стволу дерева, и дремал, скрестив руки на груди. Дар, Девушка осторожно тронула его за плечо. «Тебе уже лучше?» Спросил он, потирая глаза. «Немного. Нужно с этим пожить». Друг с грустью улыбнулся, но не стал больше ничего спрашивать. У него тоже были в жизни сложные моменты, обсуждать которые ему совершенно не хотелось. Один только разговор с отцом чего стоит. С того дня отношения у них с изменились, общение стало напряженным. Это ранило. Ты готова вернуться? Или посидим пока здесь? Давай побудем тут еще немного. Дана сняла с плеч накидку, села рядом с юношей. Он укрылся сам и, приобняв девушку за плечи, подвинул ближе к себе. Принцесса положила голову на его крепкое плечо, и сразу почувствовала себя лучше. Он дарил уверенность. Подруга знала, что всегда может рассчитывать на его помощь. Даная слышала спокойное биение его сердца, а сильная рука нежно гладила ее по спине. даран зарылся носом ей волосы и шумно втянул запах, наполняя легкие таким знакомым тонким ароматом хвой. Он прикрыл глаза и поцеловал ее в темечко, едва коснувшись губами. Принцесса замерла на мгновение, а потом сильнее прижалась и положила руку ему на грудь. Тяжесть отступила. Напряжение ушло, а взамен навалилась усталость. Было сложно даже пошевелиться. По ровному сопению и мерно вздымающимся плечам девушки Даррен понял, что Дана провалилась в сон. Он легко поднял ее на руки и, аккуратно ступая по трещавшим под ногами веткам, понес в деревню. На подходе к поселению их поджидал Данияр. Шаман явно беспокоился. На долю его дочери уже выпало много непростых испытаний, и он не знал, сколько ей еще предстоит пройти. «Как она?» — шепотом спросил мужчина, вглядываясь в лицо Даны. «Довольно и счастливо», — саркастически закатил глаза Даран, проходя мимо. Юноша положил девушку на кровать, подоткнул одеяло, чтобы она не замерзла, и вышел на улицу. Прежде чем закрыть за собой дверь, еще раз бросил взгляд на подругу. Дана спала, немного наморщив лоб. «Конечно же, она обескуражена и напугана. Не надо втягивать ее в это. Ей без этого досталось. Не ухудшайте ситуацию». «Она и так уже втянута», — сверкнул глазами Данияр. «Она была втянута в это еще до своего рождения». «Ну и благодаря кому?» «Не надо разговаривать со мной таким тоном, мальчик! Не дорос еще!» Шаман шагнул навстречу. Они стояли почти вплотную друг к другу. Битва взглядов разыгралась нешуточная, никто не отступал. Противники были одного роста, но каждый из них хотел смотреть на другого свысока. «Она сама будет решать. Если скажет, что хочет провести ритуал, значит, мы его проведем. И твоего мнения здесь никто не спрашивает». «Она может пострадать», — не отступал Даран. «Этого не произойдет. Я буду ее проводником, да она справится». «А если нет, что вы тогда будете делать?» «Я просто этого не допущу». Данияр был уверен в успехе. Мужчина больше не стал спорить. Он развернулся и скрылся в своей хижине. Даран постоял еще немного, прислушиваясь к тишине за дверью принцессы, и тоже вернулся в свою комнату. Даная проснулась еще до восхода солнца и некоторое время лежала, размышляя о том, что случится, если их затея сорвется. Но больше всего она боялась не этого. Что будет, если все получится? Принцесса очень переживала, какие чувства испытает, когда дар перейдет к ней, как ей с этим жить и что тогда случится с Мел. Эти вопросы роились в ее голове, кусали и жалили, заставляя сердце колотиться быстрее. Вставая с кровати, Даная решила, лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем быть съеденной заживо этими мыслями. И с каждой минутой уверенность в ней только крепла. Страх перестал сковывать. Он придал решимости. «Я согласна», — без тени сомнения сказала Дана, заходя в хижину своего отца. «Ты с ума сошла?» — выпалил внезапно возникший рядом Даррен. «Это слишком опасно», — Ты еще не до конца оправилась от всего, что произошло. Да и с момента похорон прошло очень мало времени. «Мне нужно попробовать», — перебила его принцесса, взяв за руку. «Я не смогу иначе, ты же знаешь». «Тогда решено», — вмешался Данияр. «Через пять дней начнем». «Что? Через пять?» — нетерпеливо спросила Дана. «Давай проведем ритуал сегодня». «Нет», — одернул мужчина. «Через пять дней на небе исчезнет луна!» Дана и Даран переглянулись, потому что молчание Данияра затянулось, а его фраза не объяснила ровным счетом ничего. Дана закатила глаза. «И почему всегда луна? К чему вообще все эти сложности? Обязательно нужно, чтобы звезды образовали какую-то причудливую фигуру, цветы распустились зимой, а солнце непременно должно взойти на западе», подумала девушка. «И?» — не выдержал Даррен. «Лунный свет блокирует видение, а иногда просто искажает», — объяснил мужчина, как будто это была прописная истина, а необразованные детишки почему-то ее не выучили. «Ты либо смотришь сквозь туман, поглощающий даже звуки, либо вообще видишь другую реальность, а полная луна, бывает, сводит с ума. Видения настолько яркие, что могут просто выжечь сознание». «К тому же, Дана, пробуждение силы требует подготовки, так что спешить не будем». Даран вообще был против этой затеи, поэтому обрадовался, что в запасе целых пять дней. За это время он надеялся уговорить свою непреклонную принцессу отказаться от ритуала совсем. «Прошу тебя отнестись к этому серьезно», Даниар строго посмотрел на дочь. «Все пройдет хорошо, если соблюдать все правила» и отсутствие луны на небе — одно из них. Дана шумно выдохнула. Ей не терпелось начать. В глубине души она боялась, что передумает, боялась своего бездействия. Спасаться бегством, конечно, не выход, но страх от этого меньше не становится. Принцесса не стала спорить и решила поговорить с Меланией. Может, она подскажет, как подготовиться морально к этому дару, и можно ли вообще быть готовым стать правицем. Она часто гадала, каково это — предсказывать будущее, что при этом чувствует предсказатель. А вдруг я буду испытывать то же самое, что и человек в моих видениях? На эти вопросы не мог ответить ни один шаман. Какой бы силой и какими бы знаниями он не обладал. Было еще раннее утро. Солнце только-только поднималось из-за деревьев. В деревне было по-осеннему холодно, а трава покрылась белым инеем. Поежившись, и ускорила шаг к хижине Мел. Даран, немного успокоившись от того, что еще есть время отговорить упрямую принцессу от ритуала, пошел на пост у входа в деревню. «Мел!» Девушка тихонько постучала в дверь, ответа не последовало, и она робко толкнула ее, но войти не решилась. «Не заперто. «Мел, ты еще в постели?» Дана переминалась с ноги на ногу. Обычно Мелания просыпалась рано и в это время уже вовсю занималась какими-то делами, но сегодня с утра ее никто не видел. «Может, она приболела, поэтому спит и не слышит меня?» — подумала девушка и постучала сильнее. Скрипнув, дверь приоткрылась. Принцесса даже отступила назад, прежде чем заглянуть внутрь. Безмолвная комната недружелюбно смотрела на нее единственным зашторенным окном. Плотная ткань почти не пропускала свет но позволяла увидеть, что происходит в доме. В маленькой комнатке, как и во всех остальных, стояли стол, табурет, небольшая тумба и кровать, которая оказалась заправленной. Огонь в печке уже давно погас, отчего в помещении было прохладно. У Дана пробежал по спине неприятный холодок, хотя отсутствие провидицы в доме еще ничего не объясняло. «Доброе утро!» — поздоровалась девушка с пожилой женщиной, подметавшей крыльцо. «Вы видели Меланию?» «Не видела, дочка», — ответила старушка. «Может, ушла на озеро? Она любит там гулять по утрам». На берегу Слана было тихо. По поверхности воды бежала едва заметная рябь. Мел здесь не было. Вернувшись в деревню, Дана сразу направилась к Нуале. «Со вчерашнего дня я ее не видела». Знахарка нахмурила брови, откладывая ступку в которой перетирала какие-то цветы для своих снадобий. В ее хижине всегда пахло травяными настоями, и этот запах необычайным образом успокаивал. Неудивительно, что целительница всегда сохраняла внутреннее равновесие и не выходила из себя. «Я начинаю беспокоиться», — сказала Дана, заламывая пальцы. «Ничего же не случилось?» «Что могло произойти, дорогая?» мягко улыбнулась Нуала, возвращаясь к своему занятию. «Наверняка она гуляет по лесу. Не волнуйся, с ней все хорошо. Раньше тоже случалось, что она уходила куда-то на полдня, а потом снова возвращалась». Девушка кивнула и слегка улыбнулась. Она не понимала происхождения своего беспокойства, и даже логичное предположение знахарки не смогло ее убедить. Даная обошла деревню, заглядывая за каждое дерево, И чем больше проходило времени, тем тревожнее становилось у нее в душе. Да что же это? Принцесса резко встала посреди улицы, чем привлекла внимание жителей. Но ей было все равно. «С тобой все в порядке?» Данияр был нагружен вязанкой дров. Лицо его раскраснелось, а лоб покрылся испариной. Да она вздрогнула и обернулась. «Со мной, да. Но меня беспокоит Мелания». «А что с ней? Она заболела?» Мужчина сбросил с плеча свою ношу. «Я не знаю. Ее нигде нет. Я не могу отделаться от очень плохого предчувствия. Так было и во дворце в ту ночь. Только сейчас гораздо сильнее. Понимаешь?» «Кажется, да». Данияр тоже забеспокоился. Он быстро закинул дрова в сарай, размышляя на ходу. «Мэл рассказывала как-то...» что существует некая связь между провидцем и следующим обладателем дара, сказал мужчина, когда они с дочерью шли к старейшине. Якобы следующий наследник тонко чувствует настроение и эмоции действующего носителя, может испытывать внезапные чувства, которые ему не принадлежат, и опасность. Страх — сильнейшая эмоция, он глушит все остальные, даже любовь. В глубине души Дана надеялась, что это не так, но неприятное чувство усиливалось с каждым ударом сердца. Далак тоже забеспокоился, услышав опасения девушки. «Позови ко мне Лейгина», — велел старейшина, десятилетней внучке, тепло ей улыбнувшись. Девочка выбежала из хижины, и совсем скоро в комнату стремительно вошел воин друга. «Мэл пропала». Далак сразу перешел к делу. «Ни в деревне, ни на озере ее нет. Осторожно поспрашивай своих ребят, которые несли вахту. Может, они ее видели. И возьми нескольких парней прочесать лес. Панику не сеять. Действуем быстро и тихо». «Понял», — кивнул Лейгин на ходу. Дана не могла сидеть на месте, поэтому пошла следом. Первым делом командир Дрога собрал ребят. Принцесса отказалась уходить и заявила, что будет участвовать в поисках, хотят они этого или нет. Лейгин обрисовал ситуацию. «Мелания уходила из деревни очень рано. До рассвета был еще час». Вилдор задумчиво дотронулся до подбородка. «Что?» — изумилась девушка, подлетая к нему и разворачивая к себе. «Зачем ей понадобилось ночью уйти в лес? Она была расстроена или напугана? Сказала что-нибудь?» «Когда вернулась?» «Да все было как обычно». Вилдер явно занервничал от такого напора. «Она сказала, что ей нужно кое-что проверить, и сразу назад. Но выглядела вполне обычно, даже улыбнулась. Меня сменили через четверть часа после того, как она прошла мимо. Я думала, она вернулась». Воины, стоявшие на постой этой ночью, переглянулись и отрицательно покачали головами. «Надо проверить». Дана нетерпеливо подгоняла. «У меня плохое предчувствие». «Помогите! Быстрее! Позовите Нуалу!» — закричал кто-то на улице. У Даны душа ушла в пятки. Она побледнела и неуверенно направилась вслед за Лейгином и остальными. Владан держал на руках бесчувственную женщину со вспоротым животом. По безвольно свисавшей руке стекала густая кровь. Жители деревни пришли в ужас, глядя на бледное лицо провидицы. Флорина озирался по сторонам, держа в руках окровавленную накидку Мелании. Принцесса застыла на месте, отказываясь верить собственным глазам. Она испытывала странные необъяснимые чувства. Хоть они с Мел были мало знакомы и поначалу не особо ладили, Дана ощущала с ней какую-то глубокую связь, чувствовала родство где-то на уровне души. В тот момент ей было так страшно, горько и больно, что разум отказывался воспринимать эту реальность. «Что произошло?» — спросила она Влада над дрожащим голосом, когда провидицу отнесли к Нуале. «Точно не знаю». Юноша тяжело выдохнул и потер затылок. «Я нашел ее в лесу, когда возвращался с дежурства. Рядом никого не видел, но она держала в руках кинжал, хотя у меня не было времени выяснять». «Пульс у нее пока есть, поэтому я...» «Что значит «пока есть»?» Дана посмотрела на него с вызовом, как будто он сказал что-то непростительное. «Дана, я понимаю, ты растеряна!» Владен старался говорить спокойно, опасаясь истерики. «Но Мэл получила очень серьезное ранение и потеряла много крови. Остается только надеяться, что она выкарабкается». «Я прибежал сразу, как только меня сменили на посту». Даран тяжело дышал, но не потому, что запыхался. «Как это случилось? Она в порядке?» «Она не в порядке, Даран. Даная была явно не в себе и не понимала, как унять чувства, взявшиеся непонятно откуда. Сейчас за первенство боролись злость, страх, боль, отчаяние и невероятная тоска. «Кто-то пытался убить ее в лесу». «В пределах наших границ!» Щеки принцессы пылали. «Никто из нас не навредил бы, Мэл!» Данияр вышел из хижины знахарки. «Тогда как объяснить, что она была ранена недалеко от деревни?» Девушка кипела от злости. «Кинжал у нее в руках был повернут к себе», рассуждал Владан. «Извини, Дан, но все выглядело так, будто она хотела покончить с собой». «Что?» Ты хоть сам соображаешь, что несешь?» она, дочка!» — старался успокоить Данияр. «Я понимаю, ты напугана, как и все мы. Но подумай, разве кто-нибудь из тех, кого ты знаешь, желает смерти Мэл? Она живет с нами много лет, вернула тебя домой. Мы любим ее!» Принцесса молчала. Конечно, она понимала, к чему клонит отец, но не могла поверить, что Милания на самом деле хотела умереть. «Но мы же решили провести ритуал», — задыхалась девушка. я робнял ее за плечи и прижал к себе. «Почему она не могла просто подождать? Мы обязательно спросим у нее об этом, когда она очнется, хорошо?» Отец погладил дочь по голове. Ну Алла сделает все, что потребуется, ты же знаешь». Знахарка не отходила от провидицы ни на шаг, почти сутки. А Дарану все же пришлось поговорить с отцом. Вся деревня после этого случая настороженно относилась к гостям, и каждый житель обходил их стороной. Неприятно, когда тебя сторонятся, но Данай не могла их за это винить. Все-таки именно из-за нее Мелания и решилась на такой шаг. «Что же теперь будет?» всхлипнул Флорин, подзаживаясь на скамейку к девушке. Друга теперь, наверное, нас прогонит. «Не знаю, Флор». Принцесса выдохнула, и закрыла лицо руками. Не могу поверить, что такое могло произойти. «Мне как-то страшновато ходить на дежурство», признался мальчишка. «Только не говорите, пожалуйста, капитану. Не хочу, чтобы он считал меня трусом». «Не волнуйся». Дана ободряюще похлопала его по плечу. «Я не скажу». Ей было жаль мальчика. Он еще очень молод, всего 14 лет. Но держался вполне стойко не говоря уже о том, что его ранили, когда он закрыл собой принцессу. Даная смотрела на парнишку с уважением. Несмотря на юный возраст, Флорин вел себя как настоящий воин. Элрот решил обсудить с генералом создавшееся положение и высказать свои опасения. Он сидел в хижине Зорона, когда Даррен с братом вошли в комнату. Братья явно не ожидали увидеть здесь кого-то, кроме отца, да и генерал испытал неловкость. Но Элраду не было дела до семейных разборок. «Что думаете?» — спросил принц, не замечая всеобщего смятения. «Скорее всего, это кто-то из дрога». Дарн уперся локтями в колени. «Я не верю, что Мэл решила свести счеты с жизнью, тем более после рассказа о пробуждающем ритуале». «И какой им резон?» — Владан скрестил руки на груди. «Среди них много хороших воинов», — рассуждал Дарн. Мелания же говорила, что они периодически выходят из леса. Что если кто-то из них сговорился с Воликом? Может, кому-то надоело жить на отшибе и он захотел выйти к людям? Амбиции? В этом нет смысла. Зоран отрицательно покачал головой. Адриан упомянул про шпиона, когда мы еще были во дворце. Откуда он мог знать, что мы пойдем в мор? Это, может быть, никак между собой не связано. Владан подался вперед. Один шпион мог быть в замке, а второй здесь. Но «Ну не забывайте, напомнил принц. Мэл очень настойчиво в вопросах судьбы и предназначения, а она вполне могла это сделать, чтобы ускорить процесс и вернуть все на свои места. Оба варианта вполне похожи на правду, задумался Владан. Давайте присмотримся к Дрога. А где принцесса? С ней Флорин. Дарен указал в сторону хижины целительницы. «Они ждут новостей от Нуала». Его младший брат нахмурился и бросил, направляясь к выходу. «Буду следить за дрога. Сообщу, если увижу что-то подозрительное». Дана чувствовала себя очень странно. В голове звенело, сердце нещадно колотилось о грудную клетку. Прошлым утром, когда она искала Мэл, на озере с ней произошло то же самое. Перед глазами плясали огоньки. Стало трудно что-то разглядеть, и она на несколько мгновений потеряла ориентацию в пространстве. Принцесса не хотела привлекать к себе лишнего внимания, поэтому поднялась с крыльца и, пошатываясь, поспешила скрыться из вида. Флори окликнул ее несколько раз, но она как будто не услышала. Обеспокоенный парнишка пошел следом. Ноги несли девушку к озеру, Как будто кто-то звал ее туда. А может, ей это просто казалось. В какой-то момент Даная вообще перестала видеть что-либо перед собой. На глаза опустилась пелена, которую никак не получалось прогнать, сколько бы ни моргала. Мальчик сильно испугался, глядя на бледное лицо и распахнутые глаза, подернутые мутной поволокой. Дана махала руками то в одну, то в другую сторону, как будто старалась ухватиться за нечто невидимое и что-то бормотало себе под нос. «Может, у нее видение?» — сказал сам себе Флорин. «Неужели милания Наваждение прошло, но белые щеки все еще очень выделялись на фоне темной накидки. «Принцесса!» — спросил мальчик, осторожно касаясь ее локти. «Что с вами? Вам нехорошо?» «Не знаю, голова закружилась». Она прижалась спиной к дереву и прикрыла глаза ладонью. «Теперь полегче». «Вы вели себя странно, кого-то звали, но я ничего не понял». «Разве? Я ничего такого не помню». «Может, к вам возвращается дар?» — прошептал Флорин, воровато озираясь. Милания все еще жива. Не говори ерунды». Девушка сверкнула глазами, в них снова проявилась прежняя зеленая радужка. Это просто усталость, ничего больше. Флорин не стал спорить. Он понимал, что принцесса переживает. Да, она тоже воспринимала свое раздражение как что-то неправильное и неестественное, но ничего не могла с собой поделать. Она чувствовала, что в ней происходят изменения, боялась их, но ясно ощущала стремление приблизиться к грядущей неизвестности. С этого момента она была уверена, что ритуал ей просто необходим. Данияр предполагал, что после случившегося с Мел, Дана и отступится от затеи. Поэтому, когда она снова пришла с той же решимостью, что и три дня назад, он понял. Дочь настроена серьезно. «У нас есть еще два дня до того, как исчезнет Луна. Надо подготовиться!» Только и сказал отец. «К чему подготовиться?» Троица обернулась. Но Алла вошла без стука и остановилась напротив шамана. Целительница выглядела уставшей. Выхаживая тяжело раненую миланию, она не позволяла себе даже короткой передышки. Благодаря ее настоям, компрессам и каким-то практикам, о которых Даная не имела ни малейшего представления, смертельная угроза миновала. Но сознание к провидице пока не вернулось. Принцесса тоже удивительным образом чувствовала себя спокойнее и могла разговаривать с людьми, не срываясь на них по любому поводу мы не успели сказать тебе Данияр уступил нуале свое место в тесной комнате мы решили провести ритуал чтобы пробудить силы то есть я предложил а решила дана я против даран четко обозначил свою позицию смерив принцессу многозначительным взглядом о чем ты вообще думаешь данияр знахарка строго посмотрела на шамана мир грез опасное место «Нельзя вторгаться туда по любому поводу!» «Да она должна получить свой дар обратно!» Возразил мужчина, упершись руками в стол «Это слишком опасно!» Отрезала Нуала «Нет, если у нее будет проводник» «Невозможно!» Целительница поднялась с табурета и сделала шаг вперед «Проводником может стать другая провидица, но Мелания без сознания» Мы не можем подвергать ее такому стрессу. Организм этого просто не выдержит». «Я не собираюсь тревожить Мэл», — огрызнулся Данияр. «Проводником Дана и буду я». «Ты в своем уме?» Женщина шагала по комнате взад-вперед, активно жестикулируя. Она раскраснелась, на шее пульсировала венка. «Это еще никому не удавалось». «Разумеется» потому что никто этого и не делал», вдруг спокойно ответил Данияр. «Она наследница сразу двух древних кланов Нуала, а за всю историю существования Дрога и Верес такое случалось, э, дай подумать, никогда. Ты только представь, она дочь шамана и прямой потомок первой провидицы. Если уж Дана не пройдет ритуал, то никто не сможет». В комнате повисло молчание. Но Алла напряженно смотрела в лицо Данияра, и даран с досадой отметил, что ей нечего ему возразить. Имейте в виду, устало выдохнула женщина. На совете я буду голосовать против. Так, не выдержала Дана, наблюдавшая со стороны. Никакой совет не будет решать проводить мне ритуал или нет. Ясно? Это моё дело. Все уже решено. Это очень опасно. Снова повторила знахарка. «Ритуал состоится, точка», — отчеканила принцесса. Она выдержала тяжелый взгляд женщины, резко развернулась и уверенно вышла из комнаты. Данияр торжествующе кивнул, на его лице играла довольная улыбка. «Она точно твоя дочь», — выдохнула Нуала, потирая висок. «Прям копия!» «Ну а как же?» ухмыльнулся шаман. «Упрямство — это у нас семейное!» Дарен хлопал глазами. Он чувствовал себя явно лишним на этом празднике жизни. Когда спор закончился, вслед за принцессой вышли и эти двое, а юноша остался в комнате. Его мнение, конечно, никто не спрашивал. Он недовольно закатил глаза. Принцесса все равно сделает по-своему, поэтому не имело смысла ее переубеждать. И хотя в последующие дни, посвященные подготовке к ритуалу, Даран всеми силами пытался уговорить Дану отказаться от рискованной затеи, решимость девушки только крепла. Данияр старался продумать каждый шаг предстоящего действа. Он наставлял дочь, как она должна сидеть во время ритуала, как важны концентрация и принятие процесса, как необходимо сосредоточиться на том, что он говорит. Девушка слушала очень внимательно впитывала каждое слово. Лунный цикл состоит из четырех фаз. Безлуния, растущая луна, полнолуния и убывающая луна. Росло и убывало ночное светило 16-17 дней. Полнолуние и безлуния длилось 2-3. Осенью и зимой луны на небе не было максимально долго — три ночи. И Данияр знал, что у них есть целых три попытки. Однако Дана была уверена в успехе с первого раза, «Иначе какой во всем этом смысл?» Владан и Элрот наблюдали за подготовкой с любопытством, а принц еще и с нескрываемым беспокойством. Он разделял позицию дарана и был против таких экспериментов. Разумеется, слушать сестра его тоже не стала. «Вот настырное!» — выругался обычно спокойный и невозмутимый принц. «Как можно быть такой упертый? Это же опасно! А вдруг что-то случится?» я говорил об этом сотни раз даран закатил глаза все бесполезно она только сильнее этого хочет принц с Дараном неожиданно сплотились против общего врага упрямство принцессы владан только посмеивался когда становился свидетелем их пустых возмущений флорин все время кружил возле даны ему были интересны все эти приготовления а девушка радовалась что хоть кто-то разделяет ее стремление «И ты сразу станешь видеть будущее?» С любопытством спрашивал мальчик. «Вот завтра и узнаем», — рассмеялась девушка, беспечно пожимая плечами. «Я же никогда так не делала. Может быть, я вообще ничего не почувствую. А может, на меня обрушится видение, и я потеряю рассудок?» Флорин улыбнулся и, обернувшись, заметил Владана, который пристально наблюдал за ними, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Мальчик помахал было ему, но тот, сверкнув глазами, сделал вид, что ничего не заметил. Дана была слишком возбуждена, чтобы обращать внимание на их переглядывание. «Почему ты до сих пор не в постели?» — удивился Данияр, когда вышел с Нуалой из хижины Мелании. «Завтра рано вставать. Если ты не выспишься, то будешь вялый и несобранный». «Да, да, сейчас пойду», — ответила Даная. «Я просто хотела узнать, как там Мел. Ей лучше?» «Ну, ситуация хотя бы не ухудшилась», — грустно улыбнулась целительница. «Она пока не пришла в себя, но, надеюсь, скоро очнется». «Все будет хорошо, Нуала!» — мужчина положил руку ей на плечо. «А ты идешь спать!» — Шаман ткнул пальцем в сторону дочери. Его тон не терпел возражений. Утром до восхода солнца отправляемся на озеро. Одевайся теплее. Некоторое время нужно будет сидеть неподвижно. Если замерзнешь, не сможешь сосредоточиться. Хорошо, кивнула девушка. Ну, Алла, ты тоже поспи. На тебе лица нет. Знахарка улыбнулась и погладила принцессу по светлым волосам. Даная обняла эту добрую чуткую женщину и, пожелав всем доброй ночи, отправилась в свою комнату. Флорин тоже ушел к себе и постарался уснуть, чтобы не пропустить завтрашний ритуал. Владана в хижине пока не было. Дана долго лежала, зажмурившись. Сердце стучало где-то в районе горла, мешая успокоить дыхание. «Неужели я правда смогу видеть будущее?» — думала она. «Интересно, что я почувствую? Это больно?» Мэл никогда не описывала процесс. Заснуть удалось только под утро. Ее разбудил настойчивый стук в дверь. Принцесса подскочила в кровати и, запутавшись в одеяле, свалилась на пол. «Дана, ты цела?» Данияра напугал грохот в комнате дочери. Он хотел распахнуть дверь, но сдержался. «Все нормально!» У девушки вспыхнули щеки. «Я сейчас, подожди минутку!» Хвала богам, этого никто не видел. Дана нервно одернула платье. «Ты проспала!» Заметил отец, когда они в сопровождении Дарона и Нуалы торопились на озеро. Флорину и остальным желающим запретили присутствовать, чтобы не отвлекать и не смущать принцессу. «Хорошо, что я не стал ждать». «А почему именно до рассвета?» дарану всегда были непонятны странные условия, да и Дана тоже хотела об этом спросить. «Почему нельзя сначала выспаться?» «Тебе с твоим узким умишком...» «Не понять движение звезд и законы Вселенной». Данияр очень любил цеплять юношу своими едкими замечаниями о его невежестве в отношении тонких материй мироздания. «Так что не задавай дурацких вопросов, чтобы глупо не выглядеть». Даран раскраснялся от гнева и собирался что-то сказать, но сдержался. Не хотел портить Дани настрой перепалками с ее отцом. Юноша сделал глубокий вдох и молча пошел дальше. Данияр не ожидал такой реакции и невольно проникся уважением к такому вспыльчивому человеку. «Если ты закончил вести себя как подросток, который задевает тех, кто младше него», — одернула его Нуала, «то лучше сосредоточься на том, что должен делать прямо сейчас». Даная не слышала никого и ничего. В ушах звенело, ладони вспотели от волнения. Данияр не рассказывал, как и будет проходить ритуал, объяснив это тем, что Дана должна быть в неведении, чтобы не придумать себе что-то заранее, а быть в потоке, следовать зову сердца здесь и сейчас. Это было логично, но не мешало девушке нафантазировать разные сценарии развития событий. Вокруг озера было еще темно. На пустой поляне, покрытой инеем, Нуала расставила несколько масляных ламп, предусмотрительно взятых с собой. Между ними Данияр кинул широкую доску, на которую постелил одеяло и положил подушку. Дана, сняв обувь, устроилась поудобнее. Даран заботливо укрыл ее пледом, потому что сидеть в таком положении принцессе предстояло довольно долго. Шаману же пришлось снять свою теплую накидку, которая сковывала движение, и остаться лишь в льняном одеянии, но он не чувствовал холода. Даран еще во время похорон королева заметил, что мужчина на самом деле довольно крепок, вынослив и серьезен. А его временами детское поведение — не более чем дурачество, которым он пользовался, чтобы развеять скуку. «Ты готова?» — спросил Данияру дочери. «Мы начнем только тогда, когда ты будешь уверена». «Не торопись. Сделай глубокий вдох. Успокой свои мысли. Не надо ничего анализировать. Не пытайся что-то понять». Просто следуй за своими видениями, даже если они покажутся тебе бессмысленными и странными. Дана неуверенно кивнула и взглянула на Дарена. «Не волнуйся», — он тепло улыбнулся. «Я буду неподалеку». «Ну Алла тоже будет рядом», — заверил отец. «А еще я попросил Лейгина поставить по периметру своих воинов, чтобы никто нам не помешал». «Хорошо». «Мне стало немного спокойнее», — выдохнула девушка. Для нее было важно, чтобы Даран и Нуала находились поблизости. А еще ей не хотелось, чтобы кто-то чужой видел процесс. Она и без того сильно волновалась, а при посторонних вообще боялась не справиться. Даран с Нуалой отошли в сторону и тихо замерли в ожидании. «Что нужно делать?» — спросила девушка, когда их уже никто не слышал. Даниярда достал из принесенного с собой мешка несколько предметов и разложил вокруг дочери. Это были четыре камня разного цвета и разной формы. «Эти кристаллы символизируют стихии», — объяснил шаман. «Благодаря им мы установим связь с энергией земли, воды, огня и воздуха. Тебе нужно будет почувствовать эту энергию, прикоснуться к ней, сплести из нее узор, пропустить через себя, наполниться ею. «Я буду мысленно тебя вести, но также буду и твоим якорем, связью с реальным миром, чтобы тебя не затянуло в поток и ты не застряла между мирами». «Звучит не очень обнадеживающе», — усмехнулась Дана, изогнув брови домиком. «Будь серьезней, пожалуйста», — Данияр явно не оценил неуместный сарказм дочери. «Любой ритуал, а тем более такой сложный, как в твоем случае, это напряженный процесс» который требует твоего полного доверия, погружения и участия. Без этого у нас ничего не выйдет. Если ты не готова, лучше перенесем на завтра». «Нет, нет, подожди», — всполошилась девушка. «Я готова, просто немного нервничаю». Данияр прищурился, оценивая шансы, но все же продолжил приготовление. Он взял маленький засушенный букет датуры, поджег его, а затем потушил огонь, оставив стеблю тлеть. «Теперь закрой глаза и отключи свои эмоции и мысли», — спокойным голосом велел Данияр. Дана делала все в точности так, как говорил отец. даран с любопытством наблюдал за странным действом, решив больше не пытаться понять суть происходящего. Сухой веник начал тлеть, источая резкий запах и образуя густой дым. Мужчина сложил руки перед собой в молитвенном жесте, зажав тлеющую датуру между ладонями, и тоже закрыл глаза. С минуту ничего не происходило. Шаман готовился к следующему этапу. Поднявшись, он медленно обошел дочь сначала один раз, окутывая ее цветочным дымом, затем второй раз, потом третий, четвертый. Казалось, что этот туман не рассеивается, а наоборот, сгущается, и закручивается вокруг принцессы, образуя своего рода воронку. Даная почувствовала небольшое головокружение. Резкий запах заполнял легкие, с каждым вдохом проникая все глубже и глубже, просачиваясь сквозь одежду. Оставался на коже, в волосах, забирался под ногти. Это ощущение было таким неприятным, что вызвало у нее приступ паники, а за ним и тошноты. Сглотнув ком в горле, Принцесса все же постаралась отвлечься от омерзения и вспомнить, ради чего она вообще все это затеяла. Большой победой было то, что у нее, пусть и не сразу, но получилось сфокусировать внимание на внутреннем взоре, а не телесных неудобствах. Погрузившись в подсознание, поначалу она не видела и не слышала ничего. Вокруг струился белый свет. Да, она не чувствовала ни тепла, ни холода. Потом все пространство окутал густой туман а где-то впереди раздались приглушенные голоса. Девушке не оставалось ничего другого, кроме как вслепую следовать за источником звука. И чем ближе она подходила, тем отчетливее слышала голос. Туман стал приобретать очертания деревьев, домов. Мимо нее проходили какие-то люди, бегали дети. Все вокруг было таким реальным. Дана изумленно смотрела по сторонам, стоя в центре незнакомой деревни и только в последний момент заметила, что в нее вот-вот врежется ребенок. Девушка инстинктивно метнулась в сторону, но не успела. Мальчик столкнулся с ней и тут же исчез. Он превратился в облачко белого дыма, проплыл мимо принцессы, и вот уже все тот же мальчик продолжает бежать, весело смеясь и держа в руках деревянный меч. Дана зачарованно застыла. Это облачко дым? которым на короткое мгновение стал мальчик, было холодным и мокрым. Ощущения от него остались очень неприятные. Но больше всего ее поразила реалистичность картинки. Принцесса так погрузилась в видение, что поначалу даже не поняла, что это всего лишь далекое воспоминание. «Это образы давно минувших лет», внезапно заговорил Данияр, откуда-то изнутри ее сознания. Дана как будто слышала его у себя в голове. «Этих людей уже нет в живых. То, что ты видишь, — это энергетический след, который они оставили после себя в тонких слоях Вселенной. Они не могут ни увидеть тебя, ни почувствовать. Ты никак не можешь им помочь или что-то изменить. Они больше не существуют». Вспомнив, зачем она здесь, Дана тряхнула головой, снова взяла себя в руки, и сосредоточилась. Данияр говорил, что она должна почувствовать, куда ей идти. Внутренний голос или связующая нить поколений должны привести ее туда, откуда все началось, откуда началась ее история. Видения продолжались. Сделав глубокий вдох, Даная закрыла глаза и напрягла слух. Она была уверена, что те голоса, которые она слышала сквозь туман, ей как раз и нужны но они как будто ускользали. Пока ей удавалось прочувствовать только суету деревни. Принцесса решила найти другое место, поэтому прошлась по поселению. Постояла в центре улицы, залезла на крышу одного из невысоких домов, потом забралась на дерево, побродила вокруг мельницы. Все было бесполезно. Никакого чувства, которое описывал отец, у нее не возникло. Даная уже начала терять терпение. и вдруг. Очертания стали расплываться перед ней. Голоса исчезли. Ее снова поглотил туман. Она несколько раз мотнула головой, стараясь рассмотреть еще хоть что-нибудь, но мир видений исчез. Она снова ощутила себя сидящей на подушке на берегу слана и, потирая глаза, согнала остатки тумана. «Ты не стараешься!» — строго сказал Данияр, когда Дана, наконец, проморгалась. «Ты не хочешь ни видеть, ни слышать!» «Поэтому все, что твой разум позволил тебе лицезреть, это бесполезные призраки прошлого». «И что, по-твоему, мне надо было делать?» разозлилась девушка. «Я исполняла, что ты говорил. Старалась изо всех сил, чтобы разглядеть хоть что-нибудь». «Ты смотришь глазами», — все тем же тоном ответил отец. «А нужно сердцем». «Неужели?» — брови Даны поползли вверх. «Вот так новость. И что это вообще значит?» «Ты должна почувствовать это всей душой», — мягко сказала Нуала, привлекая к себе внимание. Принцесса обернулась. Добрый, понимающий взгляд пожилой женщины был наполнен теплом и спокойствием. Она села напротив принцессы и взяла ее за руки. «Очень сложно увидеть то, во что не веришь», — продолжила знахарка. «Твой разум никогда не покажет ни прошлое, ни будущее» если ты будешь ему запрещать. Не сопротивляйся ведением, Твои предки хотят показать тебе что-то очень важное. Пусть они ведут тебя. Иди за ними». «Я попробую еще раз», — простонала Дана. Она понятия не имела, как это сделать. «Не сегодня», — отрезал Данияр. «Но мы же ничего не добились. Я могу снова и...» «Я сказал нет», — рявкнул шаман обрывая ее на полуслове, «Мы закончили. За один раз только одно путешествие, иначе рискуешь навсегда остаться в видениях, а в твоем случае не просто остаться в прошлом, но и ничего там не найти». Во взгляде Дана сверкнула злость. Она вскочила, собираясь убежать как можно скорее, но ватные ноги предательски задрожали, а виски пронзила внезапная острая боль. «Забыл предупредить». «Чтобы ты не делала резких движений!» Смягчился Данияр, виновато потирая шею. Девушка издала сдавленный стон, зажмурилась и почувствовала, как сильные руки отрывают ее от земли. Через мгновение боль ослабла, а принцесса обнаружила, что лежит на руках Ударана, который идет к деревне. «Можешь меня поставить», — сказала Дана. «Дальше я дойду сама». «Поставлю, когда донесу до дома». — ответил друг. Он все еще злился, но фраза «я же говорил, что все так обернется» не сорвалась с его губ, за что Дана была ему очень благодарна. «Может, мы все-таки поторопились с ритуалом?» — неуверенно прошептала Нуала, когда они с Данияром в тот же вечер сидели в доме старейшины. «Все же милания еще жива. Мы никогда не пробуждали дар в другом человеке при живом носителе». Мы не знаем, какие будут последствия. Мне очень жаль, Мэл. Шаман за горечью посмотрел на знахарку. Она стала частью нашей семьи. Но хуже, чем есть сейчас, мы ей уже точно не сделаем. К тому же, мне кажется, что сейчас Миланю убивает именно Дар. О чем ты? Недоуменно спросил Далак. Но Алла тоже не уловила сути. Дар — живая энергия. По крайней мере, так мне говорила Эва. И он сейчас стремится вернуться к тому, кого выбрал — к Дани А единственный способ — смерть предыдущего носителя. Данияр стал расхаживать по комнате. То есть, если дар снова будет принадлежать законному владельцу, все станет на свои места, и Мэл начнет поправляться быстрее. «Хм», — задумалась целительница. В этом есть смысл. «Хорошо», — кивнул старейшин. «Тогда давайте продолжим попытки. То, что Даная увидела свою деревню, говорит о том, что прогресс есть. Значит, мы на верном пути».